Глава 7. Не читайте по утрам советских газет. Даже когда самый питер советский кажется глубоким прошлым, а газеты переселились в интернет. Чудесное настроение улетучилось мигом, стоило высунуть нос во всемирную паутину. Когда-то новости и блоги были для меня приправой к утреннему кофе. Сейчас, через пять минут беглого просмотра заголовков, захотелось выключить компьютер к чертовой матери». Один виртуальный знакомый, ведущий колонку новостей на серьезном научном портале, ежегодно 1 апреля развлекался, публикуя откровенный бред и подсчитывая, сколько раз его перлы скопировали на другие сайты. Людей не смущали ни алюминиевые шапочки для защиты от излучения бытовых электроприборов, ни несуществующий институт имени Николя Фламеля. В советских газетах сотрудники хотя бы тратили время на то, чтобы проверить информацию. В сегодняшнем интернете такими мелочами никто не озадачивается. И, пролистывая заголовки, я не могла отделаться от ощущения бесконечного первоапрельского розыгрыша, задуманного человеком с дурным вкусом. Новости одна нелепей другой, опровержение новостей, опровержение опровержений. И так ад инфинитум. Казалось, никто по-прежнему не понимает, что происходит, но все боятся – И чтобы хоть как-то оправдать собственный страх, верят любой нелепице. Чем страшнее, тем лучше. Но как ни крути, придется читать. Вчера я слишком ясно увидела, что если мнить себя свободным от общества, оно не применет ввалиться в твой дом с дубьем перевес. Значит, разбираться, отделяя зерна от плевел, и как-то адаптироваться к свихнувшемуся миру. Так, очередную миротворческую операцию натовских сил пока можно проигнорировать. Нашли время, честное слово. Что там еще? Космическая станция падает? Об этой сплетни я уже слышал. Иф обнял меня за плечи, чмокнул в макушку. «Корми меня, я голодный». «Пойдем, голодный», — хмыкнул я, потрепав влажные после душа волосы. «Покормлю. А взамен расскажешь, о чем еще ты знаешь, чтобы время сэкономить». «Ну так вот», — начал муж, устроившись за кухонным столом. Из-за этой якобы падающей МКС у меня пятеро больных потребовали досрочной выписки и еще столько же просто сбежали, уроды. Один даже швов не снял после аппендоктомии. Захочет, сам с ними дело нехитрое. Я поставила на стол тарелки. Может, еще и историю болезни сам напишет так, чтобы страховая не прицепилась. Угадай с трех раз, кого имеют без вазелина после того, как история этих сбежавших больницы не оплатят. «А что ты мог сделать? Кровать им всех больных привязать, чтобы не равен час не удрали?» «Маш, а кого и когда это интересовало?» – вздохнул муж. «Ну их, прорвемся впервой, что ли. Рассказывай, что еще вычитала». «Легко сказать, рассказывай. Как отделить порождение радиостанции «Одна баба сказала ФМ» от более или менее достоверной информации? Полагаться на здравый смысл не слишком надежно». Здравый смысл когда-то утверждал, что автомобили не заменят лошадей, атомная бомба невозможна, а рынок компьютеров никогда не перевалит за сотню экземпляров. Теоретически можно отследить цепочку перепостов до источника и сделать выводы, но времени на это у меня не было. Так что я просто решила рассказать обо всем, что успела прочесть. Глядишь, вдвоем легче будет разобраться». Официальные лица по-прежнему настаивали на том, что причина повального мора — вариант вируса гриппа. По соседству со статьями о том, что на МКС погибли все космонавты, выглядела эта версия невероятно глупо. Но какая-то извращенная логика в подобном упрямстве была. До сих пор никто не мог сказать, повторятся ли странные смерти. А вирусная теория позволяла докладывать о том, что не исключена вторая волна — о важности профилактики и борьбы с распространением, принятых мерах и прочее, и прочее, и прочее. Канцелярско-иссушенные бессмысленные фразы, предназначенные прикрывать высокопоставленные зады, заменяя собой реальные дела. А заодно и продвигать очередной фуфломицин, призванный предупредить распространение инфекции. Цены на новый противовирусный препарат «Ладибра» уже взлетели до небес. В аптеках выстроились очереди – Особо ушлые начали продавать лекарства мимо кассы вдвое дороже ценника, а официальные лица бодро рапортовали о том, что потребность больниц в новом средстве обеспечена полностью и идет работа над улучшением снабжения аптечных сетей. Неофициальные лица тем временем утверждали, что власти скрывают эпидемию легочной чумы. Впрочем, тут согласия не было. Некоторые настаивали на вирусе Эбола или и вовсе инопланетной инфекции. Если верить местным сплетням, весь персонал судебного морга вчера погиб именно от второй волны хвори, и вскоре та же судьба ждет город. На этом месте Ив поперхнулся супом, а я невесело рассмеялась. Слухи о моей смерти, разумеется, несколько преувеличены, но радоваться этому почему-то не выходило. Якобы падающая МКС не заинтересовала ни меня, ни мужа. Если эта дура в полторы сотни тонн действительно решит приземлиться именно на наш город, он испарится в мгновение ока, а поскольку все мы смертны, не чего делать проблему. Гораздо хуже выглядели полыхающие тут и там пожары, с которыми не успевали справляться. Когда разом из списков живых и дееспособных вычеркивается минимум пятая часть людей, которых некем заменить, начинаются авралы. От банальности этой истины легче не становилось. Оставалось только верить в то, что горящий молокозавод успеет потушить до того, как начнутся настоящие проблемы. А еще в то, что завтра не случится какой-нибудь ЧП на водозаборе или хладокомбинате или на металлургическом производстве. Кажется, город становится опасным местечком. Я устроилась на подоконнике за спиной мужа, обнимая ладонями кружку с кофе. и вприхлюбывала забеленный молоком чай. Вроде бы каждый сам по себе, но для того, чтобы прикоснуться, достаточно протянуть руку. Настроение, правда, у обоих не к черту. Если хочешь, бери машину и уезжай к родителям. В морге твоем все равно делать нечего. Уверен? В чем именно? В том, что хочешь меня отослать. Иф развернулся в мою сторону. Там безопасней. Наверняка в вашей деревне не громят морги и не бродят маньяк со скальпелем. «Завод меня не волнует, наверняка потушат, а вот псих, убивающий врачей...» «Черт с ним, с психом! Ты не ответил! Я слышу о маньяке, о безопасности, но сам-то ты что думаешь?» «Сейчас ты скажешь, а меня кто спросил?» Я улыбнулась. «Хорошо», — сказал муж, — «спрашиваю. Большая девочка, наверное, сама знаешь, как поступить». «В том-то и дело, что не знаю». Я спрыгнула с подоконника, зажужжала кофеварка, Без еще одной порции кофе явно не обойтись. «Тебе чай долить?» «Да, пожалуйста». Чашка негромко стукнула о стол, я вернулась на подоконник. и снова сел спиной, давая время подумать. Сквозь толстые стенки кружки кофе не обжигал, а грел ладони. Можно просидеть так до скончания века, покачивая ногой, щурясь разомлевшей на солнце кошкой и вдыхая теплый аромат. «Просто быть и ничего не делать». Непозволительная роскошь по нынешним временам. Особенно после того, как минимум неделю подряд ощущаешь себя щенком, которого жестокие дети бросили в горный ручей. Отчаянно молочишь лапами, чтобы удержать мордочку над водой. И нет времени даже скулить от страха, только барахтаться и хоть как-то дышать. Мне не справиться с течением, но... Ив, я еду на работу. Сбрендила, констатировал муж... «Вчера острых ощущений не хватило?» «Каждый раз, когда наша любимая Минздравсоцразвитие издает новый гениальный приказ, я слышу о том, что ты хочешь послать все к ядреной матери и забыть медицину, как страшный сон». «Причем тут...» Ив повернулся ко мне, плеснув чаем на пол. «Настороженный, точно вот-вот начнется перепалка. Даже обидно, просто же разговариваем». «Так что ты делаешь до сих пор в своей больнице? Острых ощущений не хватает?» «Я уйду. Кто останется?» «Вот тебе и ответ». «У меня больные. У тебя трупы». «Да к твоим больным я на пушечный выстрел не подойду. Они шевелятся», — усмехнулась я. Встретилась взглядом с мужем. Трупы. Несколько сотен. Летом. «Продолжать?» «Не пугай, не маленький. Провоняют весь район, а потом придут мыши, крысы, тараканы и утилизуют. Еще бродячие собаки. Тем тоже все равно, что жрать». «Машка, ты не Матросов, грудью на амбразуру?» «Естественно. Матросов погиб, а я планирую еще пожить. Долго и счастливо, если получится. Пусть в Минздраве разбираются». «Да уж, эти разберутся. По большому счету, я сама еще не знала, что буду делать, оказавшись в морге. Если мы не могли справиться с работой, когда бюро было еще в полном составе, то много ли смогу я одна?» «Минздрав». «Смешно». «Санэпиднадзор может и зачешется, когда полетят тучи мух. Ещё стаи крыс, собаки, бешенство, чума, тиф». «Спасибо», — перебил Ив. «Я помню курс инфекционных болезней. Не пущу». И что на это ответить? Только и остается, что, подняв бровь, уставится на мужа, всем видом изображая веселое любопытство. Пять минут назад сам говорил. «Взрослая девочка, и нате вам». Нашёл время изображать деспота. Спорить бесполезно. Чем сильнее я буду давить, тем сильнее Ив упрется. Лучше дать возможность отступить с достоинством. Мы же оба знаем. В конце концов, я сделаю то, что сочту нужным. Точно так же, как и он за себя всегда решал сам. Муж заерзал под моим взглядом. Вот ведь упрямая баба. Маруська, ты понимаешь, что можешь снова нарваться на погром? Это мои проблемы. Хоронить по нынешним временам тот еще геморрой. Так что это будут мои проблемы. Что бы ты делал на моем месте? Сидел бы на попе ровно и ждал решения Минздрава. Я от души рассмеялась. Врет и не краснеет. Кто не так давно сутками из операционной не вылезал? «Машка, не пущу!» Он снова поерзал. «Ты меня в гроб вгонишь когда-нибудь?» Я молчала. «Одну не пущу. Вместе поедем». Хоть будет кому, если запахнет жареным, ухватить тебя за шкирку и утащить оттуда. Собирайся. Есть, сэр. отцелютовала я, спрыгивая с подоконника. Кружка с остатками кофе, сбитая неловким движением, кувыркнулась на пол. Разява! Хмыкнул Ив, глядя на коричневые кляксы, украсившие пол. Чашку в руках удержать не можешь, а туда же, на амбразуру, мир спасать. Я запустила в него кухонным полотенцем. Тут же получила этим полотенцем по заднице и поспешно ретировалась с кухни. Перед тем, как спасать мир, придется помыть пол. Пока я возилась с ведром, Иф устроился за компьютером. Вскоре из гостиной донеслась отборная брань. «Машка, иди сюда!» Я оперлась подбородком моего плечо, глядя в монитор. Тряпка, чавкнув, шлепнулась на пол. Похоже, родственники умерших в тот день нашли крайних не только у нас. Два морга Москвы, Новосибирск, Находка, еще несколько городов, названия которых ничего мне не говорили. «Прочитала?» — поинтересовался муж. «А теперь глянь сюда». «Суки!» Я выпрямилась, с трудом переводя дыхание. «Сволочи! Какие же сволочи! Шеф с первого дня докладные писал, и не один, он, по всей стране!» Я подхватила со стола коробку с диском, со всей дури запустила в стену. Хряснула пластмасса. «Маруська!» Я сухо ухо вслепнула. Отчаянно не хватало воздуха. Ив развернулся вместе с креслом, усадил меня на колени, не обращая внимания на заскрипевший пластик подлокотников. «Все, Маш, все. Ничего уже не изменишь». «Сволочи!» Я уткнулась в его ключицу. Ив, они же могли этот приказ, что скоропостижно скончавшихся не исследовать, в самые первые дни выпустить. И все были бы живы. Не только наши, эти... Я мотнула головой в сторону монитора. Все, понимаешь, а они тянули, пока по всей стране не полыхнуло». Маш, я не уверен, что сам на их месте бы не тянул. Даже если наплевать на закон, нужно же понять, в чем причина стольких смертей. Да нечего там понимать! Ни на макро, ни на микроуровне, ничего. Никакого разумного объяснения. Логичные версии давно закончились, разве что удариться в эзотерику, которая всегда была последним прибежищем некомпетентности. Готовы поспорить на что угодно. Меньше всего чинуши думали о поисках причин. А вот о том, чтобы прикрыть себе задницу... Днем раньше, хотя бы днем раньше, и все наши остались бы живы. Муж молчал, тихонько баюкая меня на руках. Ив... А может, папы правы? Может, ад есть? И на самом деле это мы умерли, а преисподняя — это не гиенна огненная, а то, что вокруг. У тебя слишком буйное воображение. Тогда почему этот кошмар не заканчивается? Я больше не могу. Просто не могу, и все. Можешь, Маш. Ты можешь. И я могу. Я задолбалась быть сильной. Он тихонько хмыкнул. «Хорошо». «Давай я притащу с кухни оставшуюся посуду, а ты ее все расколочишь. Я помогу, тоже все задолбало Вдруг полегчает. А нет, потом ляжем рядышком на пол и будем до этого рыдать, пока не сдохнем. Такая перспектива тебе больше нравится?» «Вредина ты!» Я снова откнулась ему в плечо, переводя дыхание. Потом заставила себя выпрямиться. Все, попустила. «Вот и хорошо. Ехать на работу передумала?» «Не дождёшься». Я слезла с колен мужа, разглядывая осколки пластика на полу. «Да уж, наворотила. Александр Македонский, конечно, герой, но зачем же стулья ломать?» «Да ну его!» «Вкладыш сохранился, а коробку найти до диска переписать пару пустяков», отозвал Сиев. «И пока они начали собираться, Маш, насчет вчерашнего». Я развернулась, встретила его взгляд. «Не советую повторять». У меня тоже нежелезные нервы. Либо мы разговариваем как люди, либо мы два сорвавшихся с цепи животных. И на этом поле я сильнее. Просто потому, что мышц больше. Так что не надо. Поняла, медленно произнесла я. Вот и отлично. Ив выбрался из кресла. Если не передумала ехать, одевайся. Время идет. Гольф послушно заурчал. Двинулся по пустым улицам. Странно. Разгар рабочего дня, даже за вычетом умершего в городе, все равно осталось полно людей. Машин на дорогах должно быть побольше. Так свободно бывает разве что по выходным, в разгар дачного сезона. К тому, что на улицах почти нет детей, я привыкла. Хотя каждый раз, стоит только об этом задуматься, по спине пробегает холодок. Мельтешащая, вечно орущая мелюзга раньше безумно раздражала. А когда исчезла... Оказалось, что именно она давала иллюзию бессмертия. Впрочем, пусто было недолго. На перекрестке дорогу преградили мерно бегущие люди. Десятки, может, сотни людей пробегали мимо, полностью перекрыв движение. «Это что за явление?» «Гампы», — сказал муж. «Ты не знала?» «Когда бы мне про них узнать?» Я присмотрелась к бегущим. «У каждого на боку сумка защитного цвета, напоминающая о временах военки» а противогазы им накойлят. Муж пожал плечами. В самом деле, ему-то откуда знать. И где их столько раздобыли? А главное, зачем? Истерика в ожидании предстоящего большого полярного лиса? Тогда чем бы дитя не тешилось? Пусть лучше вспоминают, как обращаться с противогазом, чем сбиваются в напуганные стаи, готовые громить всех и вся в попытке заглушить собственный страх. Правду говоря, мне и самой страшно. И не только из-за того, что творится прямо сейчас. «Ив, как думаешь, что будет с экономикой лет эдак через 15? Когда войдут в трудоспособный возраст, вошли бы те дети, что умерли?» «Я думаю, что экономике придет конец куда раньше, если уже не пришел». «Да уж, похоже, нас ждут веселые деньки, по сравнению с которыми последняя неделя просто цветочки». «Надо что-то делать. Что именно?» «Единственный вариант, который я вижу, когда совсем припрёт, уехать к твоим и жить натуральным хозяйством. Как в 90-е за счет огородов выживали, помнишь?» Еще вы не помнить», — меня передёрнуло. «Только сейчас все как-то неправильно. Бандиты тогда были, но я не помню погромов». Я мотнула головой в сторону аптеки с вынесенными стёклами, мимо которой мы как раз проехали. «Следующими окажетесь вы, практикующие врачи, за то, что не смогли в те дни никого спасти». «Не каркай». Машина вывернула на улицу, что вела к площади у мэрии, неожиданно людной. Толпа заняла все пространство, и мужу пришлось сбавить скорость, чтобы пробраться среди стоящих прямо на проезжей части людей. Я снова вспомнила 90-е, когда едва ли не каждый день здесь собирались митинги, то в поддержку, то в знак протеста. Только в те времена толпа была единой, а сейчас с разных углов площади летели разные лозунги – Мегафоны надрывались, перекрикивая друг друга. Я прислушалась. Если глаз народа — глаз Божий, то грех ему не внимать. Одни требовали правды. О чем, в какой форме и как определить, что это именно она оставалась за кадром? правды и точка. Я подозревала, что правда о том, что Земля имеет форму Геоида, а Джона Леннона убил Марк Чепмен, не сделает собравшихся здесь сограждан счастливее. Но авторы лозунгов, как правило, не заботятся о корректности формулировок. С другой стороны, клеймили врачей-убийц, Минздрав и жадных торговцев лекарствами. Оказывается, именно они виноваты в том, что в аптеках нет жизненно важного лекарства ладибра, того самого фуфломицина, что в новостях советовали в качестве профилактического средства от второй волны смертей. Они же, без сомнения, виновны в том, что случилась первая волна – Ведь если бы вовремя сказали правду и дали людям возможность купить чудо лекарства или надеть маски, никто бы не умер. Не выдержав я вслух полюбопытствовала, не врачи ли убийцы развалили часовни XII века. Ответом был сдержанный мат Ива, который юмор не оценил. Когда все мысли только о том, чтобы не посадить на капот очередного борца с режимом, не до шуток. На этом фоне лозунги третьей группы казались до умиления знакомыми. Призывы покаяться, потому что все ныне происходящее кара Господня за то, что не прислушались к словам пророков. Пророки же однозначно осудили переливание крови во всех формах, равно как и производные компоненты в крови. Разумеется, врачи, которые вмешиваются в промысел Божий, и те, кто уже запятнал себе работой с препаратами крови, навсегда лишили себя спасения. Но у остального человечества шанс есть. Помнится, Ив рассказывал, как собственнорочно спустил с лестницы одного из подобных проповедников. Это же надо было притащить в хирургическое отделение брошюрки о том, что Бог якобы запретил переливание крови. Окажись, я тогда рядом, помогла бы придать святоше дополнительное ускорение. Но чтобы свидетели иеговы собрались на демонстрацию, или это новая секта, в последнее время они плодятся, что плесень с теми же верованиями, что у свидетелей, но предпочитающие выйти с транспарантами вместо того, чтобы хватать людей из рукава на улице, рассказывая о Боге. «Все может быть». Машина, наконец, выбралась из толпы. Муж прибавил скорость. «Налюбовалась? Все еще жаждешь пообщаться с добропорядочными горожанами? Слушай, достал. Измором, что ли, пытаешься взять? Вроде того. Очень хочется развернуть машину и запереть тебя дома». «Попробуй», — хмыкнула я. «Думаешь, не справлюсь?» «Думаю, справишься. А дальше?» «Поймешь, что я был прав». «Сам в это веришь?» Ив не ответил. «Правильно сделал. Салон движущегося автомобиля — не лучшее место для выяснения отношений. Не то чтобы я всерьез поверила угрозе. Чего-чего, а до попыток утвердить свое мнение с помощью грубой силы муж не опускался никогда. Хуже всего...» Ив был прав. Да и мои остатки здравого смысла кричали в голос о том, что я совершаю вопиющую, опасную глупость, что в грамотно организованном бою нет нужды закрывать вражескую амбразуру собственным телом, что надо развернуть машину. И вообще запереться дома и ждать, чем дело кончится. Лучше всего в компании небольшого арсенала. Беда в том, что сидеть, как выражается Ив, на попе ровно я не умела. Машина остановилась там, где от дороги ответвлялся проулочек, ведущий к бюро. Отсюда можно, не слишком привлекая внимание, увидеть, что происходит за решетчатой оградой Морка. Я на миг пожалела, что толпы, как в прошлые дни, сегодня нет. Окажись здесь агрессивная орда с лозунгами, я бы имела право попросить его вернуться домой. Но орды не было. Была очередь. «Уставшая, безразличная, чем-то смахивавшая на те бесконечные советские очереди, в которых мне довелось постоять еще ребенком. Интересно, номерки на ладонях уже пишут?» «Ну что?» – спросил Ив. Я прислонилась лбом к бардачку. «Страшно. Маш!» – Щелкнул расстёгнутый ремень безопасности. «Погоди», – сказал муж. Достал из барсетки пистолет, сунул за пояс, демонстративно расстегнул джинсовую куртку. Потер подбородок. Зря обрелся. Со щетиной было бы колоритнее и убедительней. «Сдурел? Зачем?» «Потому что ты моя жена!» Он ухмыльнулся. «Не дрейф, Маруська, прорвемся!» Мы выбрались из машины. Ив пристроился за правым плечом, отступив на полшага. «Ангел-хранитель с фингалом и пистолетом!» Ветер проволок по асфальту плакат «Суди черных трансплантанологов». Очередь выстроилась к двери ритуального агентства, откуда обычно и выдавали покойников. Но хвост ее, обогнув здание, доходил почти до служебного входа. Заметив, как мы поднимаемся по ступенькам, народ зашевелился, подтягиваясь ближе. Я достала ключи, но тут же поняла, что необходимости в них нет. Уехав, полиция не только не опечатала – но и даже не закрыла как следует двери, просто притворив. Я оглянулась на стягивающееся кольцо людей, повернулась лицом к толпе, чувствуя, как сами собой разворачиваются плечи и поднимается вверх подбородок. Как бы страшно мне ни было, никто этого не увидит. Господа, товарищи, как вам, возможно, известно, вчера здесь произошло чрезвычайное происшествие. Вот когда пригодились школьные выступления со стихами. Тогда, выходя на сцену, я тоже мандражила, ровно до тех пор, пока с губ не срывалась первая фраза. А дальше голос послушно летел над залом, и завуч тихонько утирала слезы. Сейчас я чувствовала себя так же, разве что цена неверной интонации была куда выше. Но из всего персонала бюро на сегодня выполнять свои должностные обязанности могут только два человека — «Я эксперт и санитар, который приедет позже. Остальные в больнице либо в морге. Всем вам хочется, наконец, похоронить своих родственников. Мне тоже. Там, — жест большим пальцем за плечо, — лежит моя подруга, и я не могу предать ее земле. Но одна я не справлюсь. Вам придется мне помочь. Те, кто не хочет пачкать руки, могут уходить сразу». Нару зашевелился, заворчал, «Надо было быстро дать им нечто, которое они могли бы расценить как уступку». «Те из вас, чьи родственники скоропостижно скончались в тот день, теперь он навсегда стал тем, и ни дата, ни день недели уже никого не интересовали, могут забрать тела без вскрытия, но обмывать и одевать придется вам самим. Вода у нас есть, одежда, полагаю, есть у вас». Перевела дух. «Тем, чьих родственников привезла полиция, лучше не тратить время на ожидания». «Составьте очередь, пока я могу обещать не более двух тел в день. Одну копию списка отдадите мне, чтобы я знала, с кем работать. Как вы распределите очередь между собой ваше дело? Полагаю, что после того, как будут отданы тела, не требующие вскрытия, очередь начнет двигаться быстрее». Я обвела взглядом людей, чувствуя себя Лениным на броневике. «Только бы не сфальшивить. В таких делах важно не что сказано, а как». Мне нужен час на то, чтобы навести порядок в помещении. За этот час вы должны составить списки из двух очередей – скоропостижных и криминальных случаев. Копию каждого списка мне. В криминальном укажите контактные телефоны, я позвоню, когда можно будет забирать. Лукавить не стоит. Из сопроводительных документов все будет ясно. Пойманные на вранье автоматически откатятся в конец очереди. Также это время предлагаю употребить на поиски транспорта тем, кто приехал сюда не на своем автомобиле. «Еще вам понадобятся гробы или мешки для того, чтобы завернуть тело. Парниковая пленка тоже подойдет. Это на ваше усмотрение». «Может быть, в ритуальном агентстве и остались гробы, но это не наша епархия. Надо попробовать вызвонить их директора, если тот жив, конечно. Где-то в кабинете шефа был записан номер. Но незачем даже заикаться о том, чего не сможешь сделать гарантированно». «Тем, у кого слабые нервы, советую не тратить время». Возиться с упавшими в обморок и успокаивать истерящих просто некому. Итак, всем все ясно? Работаем. Наверняка далеко не всем все понятно. Наверняка кто-то возмущен тем, что придется пачкать руки. Но если начать объяснять и спрашивать, устраивает ли их такое положение вещей, дальше пустых препирательств не уйдем. Демократия хороша, когда все спокойно и есть время чесать языком. Если же самолет уходит в штопор, решение принимает тот, у кого штурвал» а всестороннее обсуждения с участием всех заинтересованных сторон гарантированно угробит и пилота, и пассажиров. Поэтому я развернулась и закрыла за собой дверь. Учитывая выбитые окна секционного зала, жест чисто символический. Иф молча шел следом. Я щелкнула выключателем. Под люминесцентными лампами коридор выглядел как обычно. Толкнула дверь в секционный зал. Ни хера себе!» протянул Ив. Осколки стекла, разбросанные по кафелю, пятна крови, перевернутый стол, документы на полу, шевеляющиеся от сквозняка из разбитого окна. И трупы. Все тот же органокомплекс, выпавший из скрытого тела, обнаженные покойники. Хорошо, хоть погибших вчера коллег полиция увезла. Фалу, выдохнула я. Разве что приколоченных к стенам разлагающихся тел не хватает до торчащей арматуры. И кафель не серый. Ладони Ива мягко легли на плечи. Я на миг прислонилась затылком к его груди. Отстранилась. «Спасибо. Но еще немного, и я зареву, а сейчас не время. Так что не трогай меня, пожалуйста, и не говори ничего». Хотел ли он ответить, я так и не поняла, потому что за неплотно прикрытой дверью трупохранилища кто-то застонал – и муж, подскочив, грязно выругался. Я коротко мотюкнулась, вовсе незачем прыгать и пытаться отпихнуть меня за спину. Трупы не стонут, зомби не бывает, призраков не существует, а живым в трупохранилище делать нечего. Так что я обошла Ива, толкнула дверь и едва удержала завтрак в желудке, увидев, как с тела поднимается мужик, пытаясь заправить в ширинку торчащие причиндалы. Дальше мы с мужем отреагировали синхронно, похоже, даже не сумев до конца понять, что именно делаем. Ухватили урода за шкирку с двух сторон и, как был со спущенными штанами, выволокли наружу, кажется, снеся кого-то из очереди. Хлопнула дверь. На улице взвыла. Я сползла спиной по стене, зажимая уши. Слишком уж эти звуки оказались похожими на вчерашние. Ив выглянул в окно. «Ишь ты, шустрый!» Предлагаю делать ставки. Успеет или нет? Заткнись. Не успел. Туда и дорога, сучонку. Я рухнула на четвереньки, выворачивая на пол содержимое желудка. Машка, ты чего? Мертвым же похрен. Живым нет, отрезал Ив. Если бы я узнал, что над телом моей матери... Туда и дорога. От очередного приступа рвота меня спасло только то, что внутри уже ничего не осталось. Маш... Я сглотнула горький ком, заставила себя подняться и распрямить плечи. «Всё, время идет. работаем. Будь добр, помоги мне поставить стол». Прежде чем переодеться и натянуть перчатки, я позвонила студенту. Голос с той стороны был невнятен, похожий парень решил снять стресс алкоголем и изрядно преуспел в этом деле. Ну что ж, придется ему вспоминать методы экстренного притрезвления. «Так, студент». Отчеканила я в трубку. «У тебя полчаса на то, чтобы проблеваться, столько же на душ и горячий и сладкий чай. Или рассол. Чем там ты обычно электролитный баланс с бодуна восстанавливаешь? И еще час на то, чтобы привести себя в порядок и явиться на работу. Мария Викторовна, но ведь через полтора часа на работе. Время пошло, студент. Вперед». В дверь постучали. Ив открыл, забрал две тонкие тетрадки. И где успели найти... Почерк внутри оказался одинаковым. Похоже, кто-то в очереди взял на себя обязанности писаря. «Сама организация, конечно, дело хорошее, но если я выпущу из рук штурвал, пиши пропала. Ох ты, черт! Умею же я находить приключения себе на задницу». Отмыть пол несложно, когда он кафельный, а к каждому секционному столу подведен кран со шлангом. Гораздо больше времени понадобилось на то, чтобы разыскать и привести в порядок документы. «Без бумажки ты букашка, и никакие экстремальные условия никого волновать не будут». К счастью, если можно называть происшедшее этим словом, ярость толпы была направлена на людей, а не на документы. Повезло еще в том, что вчерашняя вывела из игры самых агрессивных, готовых не просто к ворчанию, а к активным действиям. Иначе сегодня пришлось бы куда сложнее, если вообще бы удалось заставить их помогать. За пять минут до назначенного времени в зале было чисто. Органокомплекс лежал в брюшной полости хозяина, труп аккуратно, насколько позволяло время, зашит. А я уже знала, где находятся тела из первого по списку десятка, и даже успела несколько раз набрать номер директора ритуального агентства. Абонент оказался недоступен, впрочем, ничего другого я и не ожидала. «Ив, тебе приходилось свидетельство о смерти оформлять?» «Поможешь, чтобы мне только расписаться?» «Конечно. Иначе я тут со скуки сдохну просто стоять и смотреть. Лично я сдохла бы от скуки, если бы пришлось только писать. А я привычный», — хмыкнул он, посмотрел на настенные часы. «Время?» Разумеется, известие о том, что придется разбираться не только со своим покойным родичем, но и помочь соседям по очереди, а потом показать следующим, как и что делать, людей не обрадовало». Я пожала плечами и предложила попробовать уложить труп на стол в одиночку, а потом в одиночку же его обмытого одеть. Очень хотелось заявить что-то вроде «Не устраивает, выметайся». Но пока я подбирала формулировки повежливее, время ушло. Чего после драки кулаками махать? «А санитары на что?» – спросил один из первых трех, кого я пустила в зал. «Где вы видите санитара?» «А он?» – мужчина ткнул пальцем в его. Я посмотрела на ошарашенную физиономию мужа и закашлялась в кулак. «Что он тут делает?» – продолжал мужик. «Бумажки заполняет?» «Без этих, как вы изволили выразиться, бумажек, вы не сможете получить место на кладбище и похоронить вашу жену. Будем припираться дальше или займемся делом?» Он пробухтел что-то себе под нос, но предложенные перчатки, хорошо, что запас в бюро приличный, как раз партию на месяц завезли, взял. Остальные молча последовали примеру. Наши современники почти не видят смерти. Следующее поколение, как правило, живет отдельно от предыдущих, особенно в городах. И если те, кто родился и вырос как в старь, в большой избе с дедушками и прабабушками, с детства знают, что смерть существует, то сейчас полиция взламывает квартиры одиноких стариков, о которых родные вспоминали слишком редко. А еще есть больницы, куда попадают тяжелые, хосписы, не для всех, конечно, но есть... И так получается, что чаще всего люди уходят на руках у чужих, а потом чужие же готовят тело к погребению, оставляя на долю родни лишь последнее прощание. К добру оно или к худу не мне судить. Но удержать саркастическую усмешку, глядя, как добровольные помощники кривятся, прикасаясь к покойникам, я не могла. Хорошо, что все они были заняты больше своим страхом и отвращением, нежели мной. Нормальная, наверное, реакция, особенно если вспомнить с какими лицами свежеиспеченные студенты-медики впервые притрагиваются к наформалиненному макропрепарату. И все же. Освоились они, впрочем, довольно быстро, так что на мою долю оставалось только показать, где взять тело, выдать мыло и ветошь, и объяснить, что нужно сделать. Дальше можно было искать трупы для новой партии и подписывать свидетельства о смерти. Конвейер запустился, предыдущие объясняли необходимое следующим — и удалялись вместе с телами, шелестели шины по асфальту. Пару раз, подняв взгляд в открытое окно, я видела, как выходили со двора не слишком хорошо одетые мужчины за пятьдесят с замотанным в полиэтилен трупом через плечо. Еще были матери, уносящие на руках детей. На этих я старалась лишний раз не смотреть. Студент опоздал на четверть часа. Я притворилась, что не заметила ни задержки, ни щетины, и налито кровью глаз немутного запаха спиртного. Выглядел парень именно так, когда сужая молва любит изображать сотрудников морга, разве что помятого бычка в зубах не хватало. И попытки новоприбывших обозвать Ива санитаром и заставить работать прекратились мигом. «Не знаю, что бы я делала без мужа, который взял на себя самую муторную часть». Мне оставалось только подписывать и ставить печати на свидетельства, в которых раз за разом повторялась одна и та же причина смерти – острая коронарная недостаточность. Мужчины друг другу определенно не понравились. После того, как я их представила, студент тут же попытался вас звать к закону, по которому посторонние в секционный зал не допускаются. Ив в ответ поинтересовался у меня, всегда ли мои коллеги являются на работу в виде, приличествующим разве что грузчику. Я отсыкнула на обоих и отправила студента помогать очередной партии посетителей. «Давно этот пацан за тобой ухлестывает? Полушепотом спросил муж, когда Сашка исчез за дверями тропохранилища. «О чем ты?» «Машка, я не слепой. Пацанчик откровенно взревновал, едва узнал, кто я». «Совсем сдурел. Я детьми не интересуюсь». «Да кто тебя знает?» «Стукну» пообещал я, приподнимая увесистую амбарную книгу, в которой регистрировались документы. Молчу, молчу. Кажется, он хотел добавить что-то еще, но в зале снова появился студент, и Ив на самом деле заткнулся. Какое-то время все шло без происшествий. Ворчащего студента, которого, кажется, догнало похмелье, можно было пережить. Родственников покойных тоже. Несколько попыток качать права не в счет. И я даже начала надеяться, что неприятности закончились, ровно до тех пор, пока в зал, дыша духами и туманами, не вплыла барышня примерно моего возраста. Мамзель двумя пальцами приняла перчатки, огляделась по сторонам, томно пошатнувшись, отстранила бросившегося к ней студента. Ив откровенно ухмылялся, наблюдая, как дамочка неровным шагом пересекает зал, трепетной ручкой опирается о письменный стол и рушится прямо в его мужские руки». Я встретилась взглядом с мужем и отвернулась, делая вид, будто поправляю маску. Только бы не расхохотаться в голос. Ив с невозмутимым видом опустил барышню на холодный кафельный пол и поинтересовался, есть ли у нас шатырка. «Есть!» — вскинулся студент. «Откуда?» — флегматично вопросила я. «Тропам она без надобности». Остановила за рукав рванувшегося помогать санитара. «Александр, у вас есть работа?» но я готова закрыть глаза на ваше опоздание и неподобающий вид, но извольте выполнять свои должностные обязанности. Займитесь делом. Ну я может и шланга полить? спросил муж. надо же как-то в чувство привести. На самом деле наша тырка конечно была для посетителей. но я не собиралась играть по чужим правилам. Тем более что и муж откровенно развлекался, глядя на представление. Валяй разрешила я. «Хотя в руководствах по экстренной помощи пишут, что в подобных случаях надо для начала освободить пострадавшего от стесняющих дыхания предметов одежды. Насколько мне известно, Лифчиков за свою жизнь ты расстегнул немало, так что целиком доверяюсь твоему опыту». Барышня зашипела помоечной кошкой и вылетела из зала. «Машка, ты зараза!» – рассмеялся Ив. Я махнул рукой. «А тут у настоящих обмороков не видел и не понял, что к чему». Или жалеешь, что не пришлось освобождать от предметов одежды? Мамзель, очень даже ничего. Мария Викторовна, студент сдернул маску, словно ему не хватало воздуха. «Как так можно? А если бы обморок был настоящий?» «Если бы у бабушки был...» Я осеклась. Посторонние, пожалуй, и без того видели и слышали достаточно лишнего. В общем, у меня нет ни времени, ни желания возиться с истеричками, о чем я предупредила всех несколько часов назад. Не умею держать себя в руках, пусть ищет кого-то, кто сделает грязную работу за нее. Скакать вокруг некому. Она же женщина. Я тоже. И что? Вы не женщина, вы андроид. Александр, вы медик или институтка? Ваш, безусловно, богатый внутренний мир сейчас совершенно не к месту. Поэтому будьте любезны, засуньте его словом поглубже и возвращайтесь к работе. Да пошла она к... Это ваша работа, и вы вместе с ней... Студент швырнул на пол перчатки и вылетел вслед за барышней. «У вас всегда такая дисциплина на рабочем месте?» — поинтересовался кто-то из присутствующих. «Прошу прощения за этот досадный инцидент, господа. К сожалению, и у моих коллег нервы не выдерживают. Давайте продолжим. Свет из окна сменился на закатный, когда я отправила в освоясь последнего на сегодня родственника, скоропостижно скончавшихся, освободив зал и занялась криминальными трупами». Обещала двоих, значит, двое и будут. Студент, конечно, знатную свинью подложил. Пилить черепную кость тупой ножовкой – занятие не для женских мышц. Ну, куда деваться. Ощущая себя доморощенным агентом Скалли, я добросовестно озвучивала все, что видела. А Ив столь же добросовестно заменял диктофон, заполняя протокол исследования. Так выходило быстрее. Два банальнейших бытовых убийства, отягченные изрядными дозами алкоголя повезло в каком-то смысле. Когда-то такие случаи казались мне скучными, куда интереснее было поломать голову над чем-то необычным. Но за последнее время загадки изрядно осточертели. «Ну и работенка у тебя, Машка», сказал Ив, стаскивая перчатки и доставая не невесть где добытую сигарету. «Ни за что бы не поменялся». «Ты же не куришь?» «Не курю», согласился он, выпуская дым и протягивая мне пачку. «Будешь?» Я кивнула, села рядом. «Все на сегодня?» — спросил муж. «Как скажешь. А я сегодня что-то решаю. Маруська, к чему ты клонишь? Раз уж ты здесь, я хотела бы похоронить Аню, но кроме тебя помочь некому. Поэтому как скажешь. Нет, значит, нет, поедем домой, а я буду думать, как справиться самой». Он усмехнулся, сделал несколько затяжек. Я ждала. «Маша, а просто попросить никак?» Вот без этого сеанса церебрального секса. Как скажешь, тебе решать и прочего. Просто попросить. А я что делаю? Выкручиваешь мне руки. все такая беспомощная. Ты и такой сильный я, которому дают шанс проявить благородство. Машка, какого хера? У тебя паранойя. Ну да. Только сегодня я видел достаточно для того, чтобы понять. Если я сейчас откажусь, ты на собственном горбу уволочишь труп сперва в машину, а там и до могилы. «Сама закопаешь, не пикнув. А потом, возможно, свалишься, но это будет потом. Так?» «Когда я могу справиться одна, я справляюсь одна». «Да, я заметил. Ты сегодня собиралась справиться одна». «Ив». Я вышвырнула сигарету в окно. «К чему ты клонишь?» «Наверное, к тому, что, оказывается, пять лет живу с женщиной, про которую ни хера не знаю. Не слишком приятное открытие. Но Маш, раз уж последние сутки время сплошных открытий, «В следующий раз, когда тебе покажется, что нужна моя помощь, просто попроси. Не настолько же я сволочь, чтобы сразу мне руки выкручивать». Вторая сигарета улетела вслед за моей. «Пойдем, помогу притащить», — поднялся муж. «Одевать во что будешь?» «Черт, об этом я и не подумала. Слушай, может, съездишь домой, привезешь что из моего старья?» «А ты?» «А я пока поработаю». «Там дорожно-транспортная, просто так не похоронишь, нужен акт исследования». «Машка, она твоя подруга?» «Была, теперь это труп». «Давай я вскрою, а ты съездишь», — предложил он. чему ты меня на судебке учили». «Муж, ты бы пустил меня оперировать? Да хотя бы банальный аппендицит. чему ты меня на оперативке учили». «Нет». Я кивнула. Обсуждать дальше не было смысла. Ив помог затащить тело на стол». «Держи пистолет», – сказал он. «Вернусь, достанем твой, а пока, мало ли, или побыть с тобой». «Не надо, справлюсь». «Не сомневаюсь». Я подождала, пока утихнет шум мотора, просто для того, чтобы оттянуть неизбежное. «Как там говорил Вадим?» «Просто биологический объект». «Не человек, пусть даже бывший, биологический объект». Я несколько раз, не зная зачем, перебрала инструменты. «Все на месте». Биологический объект. Поехали. Ив вернулся довольно быстро. Похоже, улицы по-прежнему пустовали. Положил на стол пакет, мельком глянул на меня. «Помощь нужна?» «Нет, спасибо, сама закончу». «Тогда скажи точно, где пистолет?» «Залезу пока, заберу». Выслушал объяснение и пропал. Я уже начала всерьез беспокоиться. Мало ли, кого занесло в пустой морг». Если залез некрофил, что мешает попасть в здание кому-нибудь более опасному, когда муж вернулся? Пистолет нашел, сейчас заряжу и отдам. Хотел еще гроб принести, но не вышло. Все растащили. Черт с ним с гробом, все равно в багажник не влезет. А мертвым все равно, — закончил за меня Ив. А тебе? Мне нет, но все, что я могу для нее, точнее уже не для нее, а ради ее памяти, сделаю — и не буду корить себя за то, что не всесильно. «Завидую», — помедлив отозвался Ив. «У меня так не получилось». Мы завернули одетое тело в мешок для трупов и загрузили в багажник. Ив сказал, что дозвонился к кладбищенскому священнику, тот обещал отпеть по всем правилам. С отдельным местом договориться не вышло, придется положить в одну могилу с Кирюшей. «Что ж, хоть так». Отец Иоанн встретил нас у входа на кладбище, предусмотрительно устроившись под единственным фонарем над воротами. «В такое время и заблудиться недолго», — сказал он вместо приветствия. «Пойдемте, провожу». На самом деле сейчас здесь было куда легче ориентироваться. Не сбивали с толку толпы народа, как днем. Но говорить об этом, пожалуй, не стоило, по крайней мере, при священнике. «Объявят еще, чего доброго, какой нечистью». Отец Иоанн, конечно, не слишком походил на невменяемого фанатика, но проверять, где кончается человек и начинается служитель культа, не хотелось. И без того всю дорогу до церкви пришлось слушать молитву. Мы внесли тело, уложив на специальную подставку. «Смутные времена настали», — пробурчал Иоанн себе под нос. «Я напряглась. Если спросит про гроб, пошлю все к чертовой матери, заберу Аню и зарою сама». Я просто не смогу слушать упреки и увещевания. Да, не по-людски, да, память подруги заслуживает, чтобы все было сделано так, как полагается по ее вере и как она хотела бы сама. Но, Господи, я не супермен. Я сделаю все, что в моих силах, и, может, чуть больше, но я не умею творить чудеса». Священник тем временем вынес откуда-то два свертка ткани, крест, бумажную книжечку-молитву. «Крест, нательный на ней?» — спросил он. «Нет». Иоанн вздохнул, я снова ощетинилась, готовая защищаться. Но священник и тут ничего не сказал. Лишь вышел и вернулся с нательным крестиком на веревочке. Надел его не на шею, покрыл голову платком, вложил в руки крест. Дал в руки Иву зажженную свечу, вторую протянул мне. «Отче, я атеистка». Он кивнул, пристроил свечку к какой-то иконе. «Есть кто-то, кто будет молиться за ее душу?» «Не знаю» печально. Значит, этим кем-то буду я. Начнем, пожалуй. Какое-то бесконечное время я слушала, не вслушиваясь, только краем сознания, отмечая просьбу упокоить душу в раю со святыми, презрев совершенное приземной жизни прегрешение. Зачем все это? Для кого? Они все равно, она мертва. Их ее почти не знал. Я... Я знаю, что за гранью ничего нет». Мы живы, лишь пока на земле есть кто-то, кто о нас помнит, и мне не нужны молитвы, чтобы не забывать. Так что я тут делаю?» Последнее прощание. Тихонько коснуться губами холодного лба того, что уже не было о ней. «Воистину суетает ления, вся житейская, виды бесславные, все бы исчезаем, все умрем». Царежи, и князи, судьи и насильницы, богатие и убозие, и все естество человеческое. Ныне бо и же иногда в житии, во гробы ввергаются, их же да упокоит Господь, помолимся. Больше ничего в этом мире не осталось, лишь суета и линия. Но пока мы живы, будем жить, а там разберемся. «Отец Иоанн, сколько я должен?» — спросил Ив. «Оставь», — махнул рукой тот. Впрочем, один разговор — «Бессонница у меня, а и поговорить не с кем, так что сделай одолжение». «После того, как похороним, вернемся в церковь, побеседуем». «Да, я с вами. Когда тело опускают в могилу, должно пропеть стресс-святое. Вы же этого не сделаете». «Спасибо», — сказала я. «Не знаю, зачем мне это было нужно, но зачем-то, видимо, нужно». «Когда мы добрались до могилы, мужчины не слетела, я шла впереди с лопатами и фонариком». Я протянула его перчатки, оказавшиеся в кармане ветровки. «А тебе?» – спросил он. – «Перебьюсь». «Это я перебьюсь, мужчина как-никак». «О, Господи, дай мне мудрости понимать мужа, любви прощать его и терпения к перепадам его эмоций. Сил же не прошу, ибо тогда прибью его к чертовой матери». «Ты хирург прежде всего. Какого рожная должна прописные истины напоминать?» Муж ругнулся в пространство. Говорят, в старые времена хирурги появлялись в миру не иначе, как в тонких перчатках, опасаясь испортить руки. Может, правда, может, врут, но в любом случае с сорванными мозолями в операционной делать нечего, да и в джентльмена играть не время. Тем более, что моим рукам после двух выкопанных, кажется, целую вечность назад могил, терять было нечего. Конечно же, мы забыли про веревки, и мужу пришлось спрыгивать в яму, чтобы опустить тело, а нам с отцом Иоанном вытаскивать его наверх. Наконец, все было сделано, и мы пошли обратно. «О чем вы хотели поговорить?» – спросил муж. «Не здесь», – ответил священник, – «в храме». Остаток пути мы прошли молча. «Ив, я вас здесь подожду. Хочу одна посидеть, подумать». «Все в порядке?» «Нет, и ты это знаешь, поэтому и хочу побыть одна». «Держись». Он легонько приобнял за плечи. И, если что, кричи, мы рядом. Кого тут боятся? Вампиров и зомби? Мародеров. Если что, я буду стрелять. Эффективней. Оказывается, я женат на Терминатрикс. Муж взъерошил мне волосы. Хорошо, я скоро. Можешь не торопиться. Посижу, подумаю. Закрылась дверь, отгораживая меня от цвета из церкви. Я опустилась на ступеньки, глядя на млечный путь, нечасто его увидишь за городскими фонарями. Где-то поблизости пахла сирень, так и дуряюще, что хотелось пойти на запах точно собаки и зарыться лицом в пушистой грозди. Я сказала его подумаю, но думать на самом деле было не о чем. Жизнь- это очень забавный предмет. вот она есть, и ее сразу нет. О чем тут вообще думать? Для мертвой я сделала все, что смогла. А живых вокруг осталось не так много. Зря я, наверное, на студента нарала. Пацан совсем, а я с него спрашиваю, как со взрослого. С другой стороны, а когда взрослеть, если не сейчас? Что ж, завтра будет понятно. Если парень хоть чего-то стоит, на работе он появится. А сегодняшний обычно срыв со всеми бывает. Не появится, вызванивать не буду. Мне требуется эффективная помощь, а не дитятка, которому приходится сопельки вытирать. Так и порешим. Я потянулась, поднявшись со ступенек. Глаза слипались, и больше всего хотелось свернуться калачиком прямо на земле и уснуть. «Пойду попробую найти эту чертову сирень, иначе я отрублюсь прямо здесь». Стукнула дверь. «Маша!» — окликнул Ив. «Машка!» «Не кричи тут!» — я Я выступила из тени кустов. «Поговорили? Пошли отсюда!» Муж ухватил за запястье и двинулся к машине так резво, что мне пришлось бежать следом в припрыжку. «Куда летишь, как угорелый?» «Домой!» Все же шаг он сбавил. «Что случилось?» «Я не подписывался беседовать с лишенным Это привилегия Деменко». «Все так плохо?» Я уселась на пассажирское сиденье и пристегнулась. Он не похож на больного. «А как, по-твоему, должен выглядеть сумасшедший? Красноглазый и с топором наперевес?» «Муж, или перестань психовать, или останови машину, иначе угробишь нас обоих». Он вдарил по тормозам так, что я едва не влетела лбом в стекло, несмотря на ремень. Отец Иоанн двинулся на религиозной почве, что в его случае естественно. В чем конкретно это выражается, а также его сверхценные идеи, я обсуждать не намерен. Во всяком случае, сейчас ни с тобой, ни с кем-то еще. А с Деменко? И с Деменко. Маш, хватит, закрыли тему. Он побарабанил пальцами по рулевому колесу и снова завел мотор. Включи лучше радио. Закрыли, так закрыли. Интересно, чего такого мог сказать батюшка, чтобы Ив так завелся? Хоть возвращайся на кладбище и спрашивай сама. Сделай погромче, сказал Ив, и я послушно повернула рукоятку магнитолы. «Аварии», — продолжала диктор. Напомним, сегодня вечером автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. Несколько человек, включая двух подростков, погибли на месте. Остальные пострадавшие доставлены в городские больницы. «Твою мать!» – прошипел Ив. «Сегодня наши на экстренных дежурят. Веселый завтра, чувствую, денек будет». «Да уж, посочувствовала я. Странно, что тебя сегодня не вызвонили. Была бы совсем задница, вызвонили бы. Но завтра я в твой морг не поеду, уж извини». «Ясное дело, ты и без того меня сегодня просто спас. Не преувеличивай». «Нет, правда, Ив. Спасибо».